В двух шагах от перекрестка дороги стоял человек в военной форме. Он был без шапки, короткие темные волосы его были взверошены, пересыпаны снегом, шинель расстегнута. Еще дальше, заведенная прямо в глубокий снег, стояла лошадь, запряженная в легкие сани кашовку, а около ног этого человека лежала навзничь женщина. Шубка ее была распахнута, пестрое платье измято, Около головы ее валялась скомканная черная шаль. Шаль была втоптана в снег, так же, как и светлые волосы женщины, казавшиеся почти белыми в лунном свете. Худенькое горло было открыто, и на шее справа и слева проступали овальные темные пятна. Лицо было белым, без кровинки, и только вглядевшись я узнал Анну Павловну, секретаршу начальника нашего прииска. Мы все знали ее в лицо хорошо, На прииске женщин было очень мало. Месяцев шесть назад, летом, она проходила вечером мимо нашей бригады, и восхищенные взгляды арестантов провожали ее худенькую фигурку. Она улыбнулась нам и показала рукой на солнце, уже отяжелевшее, спускавшееся к закату. «Скоро уже, ребята!» скоро — «скоро!» — крикнула она. «Мы, как и лагерные лошади, весь рабочий день думали только о минуте его окончания» и то, что наши немудренные мысли были так хорошо поняты и притом такой красивой по нашим тогдашним понятиям женщиной, растрогало нас. Анну Павловну наша бригада любила. Сейчас она лежала перед нами мертвая, удавленная пальцами человека в военной форме, который растерянно и дико озирался вокруг. Его я знал гораздо лучше. Это был наш приисковый следователь Штеменко, который дал дела многим из заключенных. Он неутомимо допрашивал, нанимал за или миску супа ложных свидетелей-клеветников, вербуя их из голодных заключенных. Некоторых он уверял в государственной необходимости лжи, некоторым угрожал, некоторых подкупал. Он не давал себе труда раньше ареста нового следственного познакомиться с ним, вызвать его к себе, хотя все жили на одном прииске. Готовые протоколы и побои ждали арестованного в следственном кабинете. Штеменко был именно тот начальник, который при посещении нашего барака месяца три назад изломал все арестантские котелки, сделанные из консервных банок. В них варили все, что можно варить и съесть. В них носили обед из столовой, чтобы съесть его сидя и съесть горячим, разогрев в своем бараке на печке. Поборник чистоты и дисциплины, Штеменко потребовал кайло и собственноручно пробил днище консервных банок. Сейчас он, заметив Андреева в двух шагах от себя, схватился за кобуру пистолета, но увидев толпу людей, вооруженных ломами и кайлами, так и не вытащил оружие, но ему уже крутили руки. Это делалось со страстью. Узел затянули так, что веревку потом разрезать пришлось ножом. Труп Анны Павловны положили в кашовку и двинулись в поселок к дому начальника прииска. С Андреевым туда пошли не все. Многие бросились скорее в барак, к супу. Долго не отпирал начальник, разглядев сквозь стекло толпу арестантов, собравшихся у дверей его дома. Наконец Андрееву удалось объяснить, в чем дело, и он вместе со связанным Штеменко и двумя заключенными вошел в дом. Обедали мы в эту ночь очень долго. Андреева водили куда-то давать показания, но потом он пришел, скомандовал, и мы пошли на работу. Штеменко вскоре осудили на 10 лет за убийство из ревности. Наказание было минимальным. Судили его на нашем же прииске, и после приговора куда-то увезли. Бывших лагерных начальников в таких случаях содержит где-то особо никто никогда не встречал их в обыкновенных лагерях 1956 -й.